Глава 23. Марьяна. Я сидела в самоходной повозке, чувствуя, как тревога нарастает с каждой минутой. Адам сидел напротив. Обычно добродушный и доброжелательный, сейчас он выглядел страшно сосредоточенным. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль. Мы уже зачем-то покинули городские улицы, за окном мелькала лишь темнота ночи, размытая силуэтами деревьев. «Куда мы едем?» — спросила, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя внутри все кричало. Я уже пыталась задавать вопросы, но Адам отвечал на них как-то очень странно. Как и сейчас. «В безопасное место», — ответил он, даже не взглянув на меня. «Безопасное место». Эти слова звучали слишком тщательно подобранными. Они не успокаивали, а только усиливали моё беспокойство. Я знала Адама давно. Но сейчас в его спокойствии было что-то слишком холодное, слишком отстраненное. Ты сказала, что Уэйл серьезно ранен. Продолжила, пытаясь вытянуть из него больше информации. Почему мы не отправились к нему сразу? Почему мы уезжаем за город? Адам наконец повернул голову и посмотрел на меня. Его взгляд был слишком долгим, слишком пронизывающим. Сейчас не время для вопросов, госпожа Барлоу. Я напряглась. Его слова звучали как приказ, но я не собиралась просто так замолкать. «Ты сказал мне, что он умирает». Я старалась, чтобы мой голос звучал твердо. «Если это правда, почему ты меня увез? Почему я здесь, а не с ним?» Его лицо оставалось непроницаемым, но я заметила, как уголок его рта дернулся. Это был крохотный, почти незаметный жест раздражения. «Ты слишком много говоришь», — сказал он, и прежде чем я успела что-то ответить, нечто невидимое ударило меня в грудь. Это ощутилось как сильный порыв ветра. Воздух вырвался из моих легких, и я почувствовала, как сознание начинает ускользать. Последнее, что я видела, — его холодный, равнодушный взгляд. Когда я очнулась, воздух вокруг был сырым и затхлым. Голова раскалывалась, будто кто-то ударил по ней молотом, не иначе. Открыла глаза и поморщилась от неприятных ощущений. С трудом заставила себя сесть. Ноги и руки слушались плохо. От возлежания на каменном полу я порядком продрогла, а в теле поселилась неприятная тяжесть. Даже встать не получилось. Огляделась, превозмогая резь в глазах. Это оказалось какое-то огромное помещение с высокими сводами и каменными колоннами. Стены покрывали древние барельефы, местами потрескавшиеся, сосыпавшимися от времени узорами. Каменные плиты пола были темными и грубыми, словно их заложили здесь очень, очень давно. Оттерла ладонь подол своего платья, стряхивая застарелую пыль. Снова потянулась встать, но ноги не желали поддаваться. Чувствительность возвращалась медленно и неохотно. Я продолжала оглядывать пространство, пытаясь понять, где очутилась. Мое внимание привлекло алтарное возвышение в центре зала. На нем лежала девушка. Эрика. На мгновение я почувствовала облегчение. Она была жива. Ее грудь медленно поднималась и опускалась, но она была без сознания. Руки и ноги ее были привязаны к алтарю, а вокруг выведены символы, смысл которых я не смогла разобрать. «Наконец-то ты очнулась». Раздался голос, от которого я вздрогнула. «Адам». Я резко повернула голову и увидела его. Он стоял у противоположной стены, в тени, но даже отсюда я могла видеть, как его глаза блестят в полумраке. «Что ты делаешь?» Мой голос прозвучал хрипло, словно я не говорила целую вечность. Горло неприятно саднило. Я попыталась растереть его закоченевшими пальцами, словно это могло помочь. Он усмехнулся, делая несколько шагов вперед. Теперь он стоял ближе к свету, и я могла разглядеть его лицо. Оно выглядело иначе. Тени подчеркивали скулы, делая их слишком острыми, а его глаза были наполнены холодным блеском, который мне никогда прежде не доводилось видеть. Извечно доброжелательный, такой правильный, истинный джентльмен. Теперь он выглядел совершенно иначе. «Ты всегда была такой любопытной, Мадлен. Это часть твоей природы, не так ли?» Его голос звучал спокойно, даже мягко, но в нем чувствовалась насмешка. «Что ты сделал с Вейлом?» «Где он?» — сжала кулаки, готовая к чему угодно. «Вейл?» — Адам усмехнулся шире. Его улыбка на этот раз показалась мне пугающей. Ты все еще думаешь о нем даже сейчас? Забавно. На самом деле он не был частью моего плана. Он просто осложнил все. Я хотел подождать, дорогая. Ты была слишком ценна, чтобы торопиться. Цена? Почувствовала, как внутри меня начинает закипать гнев. Адам подошел ближе. Мне захотелось отступить. Я дернулась назад, подтянула ноги к груди. Благо они уже почти вернули чувствительность. Снова попыталась подняться, но поняла, что еще рано. Отползла бы, но за спиной уже была каменная стена. «Ты ведь знаешь, что не такая, как все», — продолжил он, не обращая внимания на мою реакцию. «Твоё происхождение, твой дар — ты иномирная. Магия в тебе течет иначе. Она сладкая, как мед, насыщенная, как спелые плоды. Ты даже не представляешь, как сложно было держаться все это время» его голос стал ниже почти интимным и от этого меня передернуло но потом появился твой драгоценный муженек господин балу целый королевский дознаватель продолжил он его лицо брезгливо скривилось он все испортил ты позволила ему отвлечь тебя ты выбрала его хотя я был здесь все это время это я был мило добр с тобой помогал поддерживал ты Мои слова застряли в горле, когда истинный смысл начал доходить до меня. «Я живу уже несколько столетий, моя милая». Его голос звучал почти с гордостью. «Питаюсь магией других, их энергией. Это то, что позволяет мне существовать. Но ты… Ты была особенной. Я хотел подождать, хотел насладиться тобой как можно дольше, но теперь…» Он посмотрел на алтарь, где лежала Эрика. Теперь мне придется ускорить процесс. И для этого мне понадобились кое-какие дополнительные ритуалы. «Это ты украл книгу Терезы», — внезапно поняла я. Пазл схлопнулся. «Конечно», — не стал отрицать он. «Эта книга содержала заклинания, которые мне были нужны. И теперь ты здесь. Все складывается идеально, не так ли?» Почувствовала, как холод пробежал по моему позвоночнику. Адам был не тем, за кого я его принимала. Он был древним, могущественным и смертельно опасным. И сейчас я находилась прямо в его ловушке. Дура. Какая же я все таки дура. Я все же нашла в себе силы подняться, хватаясь за выпирающие узоры стены. Адам смотрел на меня с кривой усмешкой победителя, с легким презрением и сожалением. А я… Я стояла перед ним, ошеломленная и чувствовала, как его слова эхом отдаются внутри меня. Все мои предположения, все кусочки головоломки, которыми я жонглировала последние дни, вдруг сложились в страшную картину. Адам был не просто человеком. Он был древним существом. Нечто, что жило столетиями, питаясь магией других высасывая их жизни, чтобы поддерживать свою собственную. И теперь он смотрел на меня так, словно я была не человеком, а источником магической энергии, его следующим пиршеством, его главным и самым желанным блюдом. Мне, кстати, вспомнились фильмы про вампиров. Отлично. Вот я и стала героиней одной из таких историй. И где мой профессор Ван Хельсинг? Ты… Ты все это время обманывал меня? Мой голос звучал слабее, чем я хотела. Гнев и страх смешались в болезненный коктейль. Обманывал? Адам усмехнулся, приближаясь ко мне почти вплотную. Возможно, но это было неизбежно. Ты настолько особенная, Марьяна. Он с таким смакованием произнес мое настоящее имя, что я буквально оцепенела. Он знал! Все знал! Или как ты предпочитаешь называть себя, Мадлен?» Продолжил Адам. «Твоя магия, она как плод, который вот-вот созреет. И я… я хотел полакомиться этим плодом. Ждал, когда ты войдёшь в полную силу, когда раскроешься. Но ты дала мне слишком много проблем. Ты и твой муж». Я отступила, двигаясь вдоль стены и чувствуя, как мурашки бегут по коже. Его слова звучали так спокойно, так уверенно, что это только усиливало моё отвращение. Он был монстром, скрывающимся за маской человека. Но я не могла позволить себе панику. Сейчас не время для страха. Я должна была что-то сделать, что угодно. И тогда я поняла. Мой дар. Вэлл не раз говорил, что моя магия уникальна. Она не похожа на силу других магов. Она была сырая, дикарская, связанная с чужими тайнами и энергией этих самых тайн. Но тем самым и была уникальна. Владельцев лавок секретов можно было пересчитать по головам по всей стране. А значит, значит, если я устрою большой выброс такой магии, это ведь сработает как маяк. Адам продолжал говорить. Его голос звучал низким баритоном, почти гипнотическим. «Знаешь, я хотел подождать, хотел, чтобы ты сама пришла ко мне». Он склонил голову к плечу с таким страдальческим видом, словно и правда сожалел, что у нас ничего не вышло. «Но ты оказалась слишком упрямой. А потом появился он, Вейл. Он украл тебя у меня. И это… Этого я не мог простить». Его ревность была почти осязаемой. Она была пропитана гневом и жаждой обладания. Это была его слабость, его тайна. Я могла ее использовать. Я сделала шаг назад, притворяясь, что боюсь, что сдаюсь, но внутри меня все клокотало. Я знала, что мне нужен контакт телесный контакт. Только так я смогу вытянуть из него энергию. Адам. Мой голос дрогнул, но это было частью игры. Кажется, за последние сутки я заслужила Оскар. «Ты ведь не хочешь убивать меня, правда?» Это заставило его остановиться. Он переменил позу, теперь склонив голову к другому плечу. А на его лице появилась легкая, странная улыбка. «Конечно нет, моя дорогая. Я хочу, чтобы ты жила. Но жила для меня» чтобы я мог пить коктейль твоей силы, словно самый изысканный деликатес». Он подошел ближе, и я почувствовала, как его присутствие давит на меня, словно тяжелый камень. Я изо всех сил старалась не показать свой страх. Когда он оказался достаточно близко, я выждала мгновение, а затем мягко взяла его за руку. Скользнула пальцами по тыльной стороне его ладони. Адам замер. Его глаза расширились от неожиданности. Он не сразу понял природу моих действий, но я уже начала свою. Чувствовала, как из его сущности льется поток энергии. Его тайна, его сила — все это хлынуло ко мне, как поток воды, прорвавший плотину. Это было ошеломляюще. Слишком много, слишком ярко. Почувствовала, как мои пальцы горят, как будто держала в руках чистое пламя. «Что ты делаешь?» — прорычал он, пытаясь вырваться. Но я вцепилась в его руку и сжала как можно крепче. «Забираю то, что принадлежит мне», — прошептала я, чувствую, как магия внутри меня нарастает настоящей бурей. Его энергия была мощной, почти невыносимой, но я продолжала. Тайны его столетия, раскрытые им же в этом чванливом хвостовском разговоре, его убийство, его жажда власти и контроля, Все это стало частью меня, но я не могла использовать ее. Проклятый блокиратор, который Вейл наложил на меня, сдерживал магию, не позволяя мне направить ее на Адама. Ты сумела бы? Все же я не знала никаких боевых заклинаний. Единственное, что я могла сделать сейчас, это выпустить ее. Собрав всю энергию, которую я успела вытянуть, Я бросила ее в пространство вверх, как маяк, как крик о помощи. Я не знала, сработает ли это, не знала, почувствует ли кто-то, что я здесь, но это был мой единственный шанс. Адам рывком вырвал свою руку, и я отлетела назад, ударившись о стену. Боль пронзила мое тело, но я не могла позволить себе остановиться. Он стоял передо мной, его лицо было искажено гневом. «Ты осмелилась», — начал он, хватая меня за лицо и с силой сдавливая щеки. Но вдруг замолчал. Его взгляд устремился куда-то в сторону, как будто он что-то почувствовал. Да, в воздухе ярились отголоски моей силы.